Глава двадцать вторая Бог прибрал старуху Анну Ильиничну, которая до последнего дня ходила в курятник и там давила за петуха несушек. Валентина Семеновна излагала в письмах сыну Алексею в Москву следующее. Померла Анна Ильинична не со старости, ни с болезни, по расстройству свалил психический удар. В январе держались у нас крепкие морозы. Вот в самые-то морозы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 Подешевле. Лизавета их попила, ей хуже. В больницу отвезли, там тоже лекарств нету. Все и хуже, и хуже. Панкрат большевик, деньги и собрал, купил для жены лекарства, дорогое. Опоздал, Лизавета не вычищали. Той же весной 1992 года по подсохшей дороге в сторону Вятки ушел из дому с клеткой отворена ворона Федор Федорович Сейников, прозванный в округе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 Без могилки где-то Фёдор лежит. Вот и остался он, как войну, без вести пропавшим. В другом письме очередном Валентина Семёновна каялась перед сыном. «Ах, Лёша, Лёша, чё ж я натворил-то? Реву как жаль твоих денег, которые ты дал мне на покупку квартиры!»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 Валентина Семёновна давала некий отчёт по умершим в районе улицы Мопр людям Мить Карасохин умер вместе с сыном Иваном, тридцати лет от роду от палёной водки. Уборщица Тердзина, таблетки поддельные, да младд давление, а вместо них мел подслащённый продли Толь Караваев разбил с пьяным на машине. Андрей Колыванов тонул в вятке, пьяный. Электрик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 Высунули национальные рыльцы, разные президентики, объявили о суентеечках на потеху и горе всему здравому миру.